Глава шестая. Битва смерти с ночью. Ребенок стоял перед темным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него. Для взрослого человека это была бы виселица. Для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак. Он ничего не понимал. Бездна таит в себе Все разновидности приманок, одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг, другой. Он стал взбираться выше, испытывая желание спуститься и приблизился, желая отступить назад. Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к самой виселице, чтобы получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, Он поднял голову и стал внимательно разглядывать его. Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот. Дыру на месте носа и две черных ямы На месте глаз. Тело было как бы запеленуто в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань стлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено, в другом видны были ребра. Одни части тела были еще трупом, другие уже стали скелетом. Лицо было цвета чернозема. Ползавшие по нему слезняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись на две половины, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скались в подобии смеха. В дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках можно было заметить несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась. Его, по-видимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же, как и выступавшие из прорех колена и ребра. Внизу, из-под холста, торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие от снега и дождей всякую форму, Они свалились с ног мертвеца. Босой ребенок смотрел на эти башмаки. Ветер, становившийся все резче и резче, иногда внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей. На несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце. Как у всякого существа только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей. Мысли еще неясных, детских, но уже стучащих в мозг, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца. Но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов. Ребенок только смотрел. Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа. Разрушительная работа смерти – была задержана, насколько это оказалось возможным. То, что ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочно и стояла здесь уже давно. В Англии, С незапамятных времен существовал обычай смолить контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть. Преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду. и Если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять виселицы. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим сотоварищам контрабандистам. Контрабандисты, издали еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна, первое предостережение, а там другая, второе предостережение». Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой.